Глава 9. Когда мы вышли из нашего города и снова вошли в туман, то сделали удивительное открытие. Мы шли поодиночке. То есть вошли все вместе, а потом остальные просто растворились в этой молочной дымке. Но долго идти не пришлось. Уже через 30 минут мы почти одновременно вышли по другую сторону. Около старого, разрушенного и населенного нечистью лесного лагеря. Мы были примерно метров за 500 от лагеря но даже с такого расстояния было видно, что там обитала какая-то дрянь. Сложно было понять, но однозначно это что-то не прямоходящее, но и не четырёхлапое. Слишком много мельканий под брюхом. Слишком много. И нельзя было нормальной живностью населить этот мир, — тяжело вздохнул я. И в этот же миг за моей спиной появилась Элеонора. Видишь, что там? «Не лучше твоего, сто процентов», — спокойно сказала она. А мне показалось, что она сейчас таким образом завуалирована послала меня ко всем чертям. «Но сто процентов. Нам это надо все вырезать. Там лежит нужный нам инструмент. Без него мы не сможем работать». «И то верно», — так же спокойно сказал Андрей, доставая лук из-за спины, сразу вкладывая стрелу на тетиву. «А стрелы сами появляются», — решил уточнить я, но уже понимая, что задал глупый вопрос. «Если бы», — грустно усмехнулся он. Я бы был безмерно счастлив, но нет. Каждый раз приходится собирать их с трупов. Даже после смерти не возвращались, что печально. Начинал я с сотни стрел, а сейчас осталось чуть больше сорока. «Ну, же хлеб», — ответил я, доставая два своих клинка. «Непрагматично», — глянула на меня девушка. «Ты не сможешь нормально сражаться двумя клинками. Я провела анализ. Нужны минимум 10 восприятия?» и десять сил, чтобы нормально контролировать себя во время этого. Серьезно? улыбнулся я. «А я не знал. И, видимо, по своему незнанию так успешно с двумя клинками первую локацию прошел. Надо было больше думать. Эх!» Она фыркнула, а я еле сдержал смех. «Сейчас мы говорили тихо, но если я заржу Аки-конь, то те твари точно меня услышат и рванут на нас. А так мы можем спокойно подобраться к нему устроить темную. И мои демоны с этим согласны, «Они любят тихие и незаметные убийства. Но почему-то не любят оружие дальнего боя. Хотя...» «Так...» — вздохнул я, рассматривая нашего противника. «Там примерно 20 тварей. Если не вдаваться в точности...» — покатился на эльфийку. «То по семь штук на одного». «Кроме одного?» — тут же вклинилась она. «Да, спасибо. Мы же все тут мозгов не имеем. Только ты умеешь считать». Тяжело вздохнул я, откровенно закатив глаза. «Ладно...» Делаем следующим образом. Замысел у меня был вполне себе прост. Я и эльфийка заходим с разных сторон. В это время Андрей с небольшого пригорка перед домиком лесорубов будет расстреливать всех противников издали. Плюс моей тактики был в том, что я смогу напасть со стороны леса, там, где была тень. Так у меня получится быстро вырезать несколько противников, прежде чем они поймут, что их стало меньше. Это и будет сигналом к началу действий остальных. Нарнув в тень, начал целиться в ней двигался спокойно, словно перемещался по течению реки. Но вместе с этим я словно бежал по земле. Сложно описать. Тень меня подталкивала в то время, как я сам активно мог отталкиваться. Удивительные ощущения. И такие в реальном мире точно никогда не испытаешь. Несколько особей было рядом. Вот, буквально в метре от меня. Но они были уже за пределами тени. И кого-то жрали. То ли оленя, то ли какого-то похожего на него рогатого животного. Сейчас уже сложно описать их жертву. А вот самих тварей разглядеть с такого расстояния не составляло труда. Количество лап у каждой твари отличалось. Это первое, что бросалось в глаза. У одной их было четыре, как у нормального волка, у второй – 9 причем с одной стороны 6 а с другой – 3 У третьей было пять лап. Шкура у них была тошнотворной с виду. Было противно на нее смотреть. Местами она облезала, словно эти волки подцепили лишать только очень запущенного характера. «Но в любом случае с ними придется разобраться, иначе не сможем выполнить наше задание». «Была, не была!» — вздохнул я, еще находясь в тени, а потом резко выскочил из нее, крича во все горло. «Это был знак для остальных. Они должны начать действовать после моего крика». И, судя по всплеску синевы, эльфика точно приступила к зачистке. Сам же я выскочил из тени и тут же пронзил двух противников, буквально в прыжке, свалившись на них сверху. Рывок из тени придал импульс, А стоило мне ее покинуть, как меня швырнуло вверх. Не знаю, как у меня получилось так точно рассчитать, но я попал в десяточку. Свалившись, я вогнал два клинка в две ослобленные и колкастые морды. Твари сразу сдохли, что неудивительно, клинки пробили мозги. А вот последняя тварь оказалась хитрее. Она отскочила, как только я приземлился, и завыла вовсю, давая сигнал уже своим сородичам. Из здания сразу выскочило еще несколько тварей. Я чертыкнулся. Не учёл тот факт, что они там могли быть. Это может стоить жизни, но что-то менять уже было поздно. Карты разыграны, во стороны сделали свои ходы. Осталось только дождаться разрешения. Точнее, самому разрешить этот конфликт. Отскочив назад, я снова вступил в благоприятную для меня и смертельную для моих противников тень. Волчара не рисковал на меня прыгать. Он боялся, оценивал меня. Но все же животные инстинкты просто так не искоренить. Даже из таких мерзких тварей. Волк рванул на меня. Все его пять лап вырвали клочья земли, стоило монстру сорваться с места. Только сейчас я оценил его размеры. Если бы этот урод встал на задние лапы, то точно был бы выше меня. И я смог двух таких прикончить с одного удара. Тварь пригнулась, приготовилась к прыжку. Я улыбнулся и уже начал нырять в тень, проваливаясь в нее по колено. Был готов. Прыжок. Тварь полетела на меня. Я этого ждал. Выставил перед лицом свой ржавый меч, взяв его обратным хватом а перед грудью второй клинок. Волк нарвался на них, на ржавой пастью, а на широкий грудью. Хлынула кровь. В нос ударили вонище, гнильё и дерьмо. Я нырнул в тень, преодолел в ней несколько метров и выскочил, хватая ртом свежий воздух. Вонзив ржавый меч в землю, пока было время, я сделал жест для сбора и приятно удивился. С каждого монстра прилетело по 50 эссенций душ. Прилично для твари, но и опаснее они, чем те же пустоголовые. Несколько секунд я занимался сбором. Но потом снова пришлось нырять в тень. Меня настигла пятерка еще более омерзительных, еще сильнее прогнивших тварей. Я их резал из самой тени, только чувствовал, что с ее приятными объятиями скоро придется попрощаться. Я чувствовал, что становлюсь пуст. Чувствовал, что мой резервуар энергии заканчивается. Хватит еще на один или два раза не больше. Из тени я смог прикончить еще двух противников. В итоге на моем счету числилось уже шесть повершенных врагов. Прямой досягаемости, создавая угрозу, находилось еще две особи. Еще несколько мельтешили где-то на периферии, медленно приближаясь ко мне. Временами они пропадали из поля зрения, чтобы появиться вновь, но уже на более близком расстоянии. Меня окружали. Сердце начинало биться сильнее, во рту начало пересыхать, а меня всего заливать холодным потом. Меня окружали. Если я сейчас ничего не смогу сделать, то меня разорвут в клочья. Опять придется оказаться в той темной пустоте. Снова придется слушать тот мерзкий шепот, А сердцебиение все только ускорялось и ускорялось. «Чёрт!» — рыкнул я, бросаясь в необдуманную атаку на тех, что были ближе. Я не смотрел по сторонам. Мне сейчас главное было разорвать это кольцо, которое смыкалось вокруг меня. В первую тварь я влетел, вонзив оба клинка, разорвав ее грудь, пронзив насквозь. Чтобы наверняка я прокрутил оба клинка, причиняя невероятную боль этому зверю. Он взвыл от боли и злости и не смог до меня дотянуться. А вот его собрат мог, и он сделал это. И я заорал. Мощные челюсти сомкнулись на моей левой ноге, которая была отставлена сейчас назад. Боль наполнила мой разум целиком. Шепот, словно сотни, даже тысячи человек переговаривались рядом со мной, разрывая мое сознание. Одни советовали бежать, вторые сражаться, третьи прятаться. И все это одновременно, все в один миг. А потом я потерял себя. Помню лишь фрагментированно, что происходило. Помню, как вырвал широкий клинок из груди пронзённого волка. Помню, как уже вытаскивал этот клинок из месива, что некогда представляло из себя живое существо. Помню, как мне отгрызли руку. Но она оставалась на месте. Ее проекция, ее тень. А дальше? Дальше я пришел в себя среди десятков трупов животных. Оторванная рука – это последнее, что я помню. Но сейчас, смотря на нее с зажатым ржавым мечом, я видел, что она была на месте. Она была цела. Так что это может быть только одно — зелье. Склянка мгновенного восстановления. Заряды — один из двух. Восстанавливаются при отдыхе в безопасном месте или после смерти. Что и следовало доказать. Даже в полуярости я додумался восстановиться. Интересно, почему? Потому что кровь вытекала из меня ручьём. Из-за того, что закончилась энергия и пропала теневая рука? А энергия-то реально закончилась. Я чувствовал себя пустым. Словно был какой-то голод но не такой, как обычно. Я хотел не есть. Мне нужно было что-то другое. Энергия. Неприятное ощущение, но с ним жить можно. Вы успешно подавили паническую атаку. Вы успешно вышли из состояния неконтролируемой ярости, не причинив вреда другим странникам. В счет ваших достижений уровень психологических способностей повышен на единицу. Внимание. Стоимость возрождения персонажа теперь составляет 1150 душ. Будьте бдительнее при дальнейшем планировании. Последние стройки радовали глаз. Я улыбнулся, но улыбка быстро спала. Битва еще не закончена. Она в самом разгаре. Возле самого дома суетились еще несколько особей этих чертовых волков. Сто процентов там самка, так как сейчас я сражался с одними самцами. Ну, или самки. И гарантированно есть щенки. Последних убивать вообще не хотелось, но, видимо, придется. Собрав еще с десятка тварей эссенцию душ, я рванул в сторону домика. Общее количество эссенций уже начинало радовать, прям очень радовать. Но в любом случае потерять это куда проще, чем накопить. Андрей точно мне в этом утверждении не даст соврать. Осталось 4880 эссенций душ. Когда я добежал до домика, то все уже было решено. Все здание было с одной стороны покрыто инием, а злая, просто бешеная и вся взъерошенная эльфийка, которая в нескольких местах подморозила саму себя, на моих глазах пронзала последнюю тварь. 20 говоришь?» — спокойным ледяным тоном произнесла она, что никак не вязалась с ее текущим внешним видом. 20 да? Почти по семь на каждого. Недальновидный ты. Так, тихо. Возьми себя в руки. Вдох, выдох, вдох, выдох. Фух». «Нормально?» — с опаской спросил я у нее, на что она кивнула. Сам-то как? Теперь ее лицо стало нейтральным, хотя в глазах проскакивала тревога, пока она осматривала меня с ног до головы. Отлично, кивнул я. Если бы не склянка, то точно бы сдох. Где-то там, кивнул я в сторону побоища, лежит оторванная рука, сам видел. Я видел, как ее тебе оторвали. Подошел минуты ранее Андрей и спокойно вслушивался в наш разговор. Но ты себя в тот момент, кажется, не особо контролировал. Ты знал, что твои волосы способны гореть черным пламенем. «Нет», — помотал головой я. «Я тоже не знал, что ты так умеешь. На расстоянии от нас обоих стоял он, единственный, кто остался без каких-либо ран. А вот теперь знаю, зря лище Короче, страшный ты человек». «Демон он», — улыбнулась девушка. «Рога не видишь? Вот и горели волосы». Котелок вскипел. «Ха!» — изобразил я, что мне весело, а потом наигранно улыбнулся. «Она пытается шутить. Вот это достижение. Но не зачет, не вышло. Даже Андрей не улыбнулся, если ты на это рассчитывала». «Хы!» — уже с моих слов улыбнулся человек. И когда на него направился холодный и злобный взгляд девушки, он тут же успокоился. «Извините, не хотел обидеть». «Ладно», — тяжело вздохнул я. «Пошли проверим, что внутри. Только не замораживай все подряд». «Нет», — сказала, как отрезала она и первые прыгнули в теме разваливающегося здания. Тут же раздался виск, лай, причем жалобный, тявканье. Я не успел даже шаг сделать, прежде чем там. Начала творить хаос эта мадам. Она резала всех. И впервые на ее лице я видел что-то, кроме холода и злобы. Отвращение. Особенно, когда она смотрела на маленьких щенков, шерсть которых уже облизала. Она их не щадила, вообще. Я вздохнул и вышел назад, не стал ей мешать. От этой угрозы надо избавиться в корне. Но у меня бы не поднялась рука убивать щенков. А она, видимо, может это сделать. В такие моменты хочется курить, но ничего с собой не было, чтобы это сделать». «Ты, кстати, заметил?» — прервался на мгновение Андрей, когда в очередной раз раздался душераздирающий скулёж. «Жестокая женщина», — вздохнул он. «Ты заметил, что мы уходили ночью, а вышли, когда было светло?» «Ага», — кивнул я. «Тоже это приметил. «Скорее всего, мы шли куда больше получаса, может, часов пять. Иначе как объяснить тот факт, что тут стало светло? Или просто во всех локациях статичный цикл, только светло. Хотя хрен его знает. Узнаем, когда вернемся. «Может, мы провели так много времени в тумане?» — спокойно сказал он. «Но ты прав. Как вернемся, узнаем. Может, там еще народ есть. Жаль, тут нет Стеллы, чтобы посмотреть, есть ли прогресс в задании». Еще минут 15 из здания доносились тихие стоны и вопли. Один раз даже выскочил щенок, взрослый такой, бойкий, но его тут же догнала ледяная стрела, пронзившая его насквозь. Вдоль. Меня от этого передёрнуло, и я отвернулся. Вот как она так спокойно это делает? «Готово», — вышла хмурая эльфийка, вся измызганная в крови. «Видок у нее был такой себе на самом деле, да и воняло знатно». Но кроме легкого отвращения я ничего не чувствовал. И слава богам. Но теперь предстояла самая тяжелая работа — вычистить всю эту мерзость, что оставила после себя эта мадам, ибо она в прямом смысле слова вырубалась. «Лови ее! стукнул кулаком мне по бедру Андрей, а я в этот миг повернулся. Реакция в этом мире у меня оказалась хорошей. Я успел поймать девушку, но не успел полностью погасить движение. Но она хоть не ударилась. Схватив эльфийку под мышки, я приподнял ту и посмотрел, где бы ее можно было разместить. Взглядом зацепился за небольшое количество бревен, что лежали рядом друг с другом. Решил положить ее туда. Всяко лучше, чем на голой земле валяться. «Перетрудилась, похоже», — спокойно сказал Андрей. «Кстати, сколько их прикончил?» «Тринадцать волков», — спокойно сказал я. «А ты сколько?» «Да мало. Вот только что собрал эссенцию. Штук пять, наверное». «Да?» — удивился я. «Я не видел, чтобы что будто что-то собирал. Значит, мы видим только свою эссенцию, которую лично добыли в бою. Хотя логично, иначе так противники могли бы отвлекать друг друга на поле боя». «Как?» «Представь ситуацию. Стоишь ты в кровавом месиве битвы, вокруг сотни и сотни трупов», провёл рукой я вдоль горизонта. «А потом херак, какой-то хрен с горы берет и собирает с огромного количества тел всю эссенцию. Всё поле зрения заграждено, мешало бы как своим, так и чужим». «Ну да», — кивнул он, тот ты прав. Ну что, приступаем? Дерево само себя не нарубит, а нам еще инструмент найти надо». «Приступаем», — тяжело вздохнул я, бросив взгляд на небольшой ручеёк крови, что начал медленно вытекать из-под двери. «Сколько же там она убила?» И отвечать на этот вопрос я не хотел. Я просто зашел, вцепился в ближайшую тушку и потащил на выход. Всё же убивать куда легче, чем потом эти трупы убирать». И так продолжалось где-то часа два, пока не пришла в себя девушка. Тогда дело пошло бодрее.